Глава 5. Все идет по плану. Прощаться с инфернами пришли вообще все, кто находился в городе. И российский контингент, и егеря, и полиция, и пожарные, и даже немногочисленные пока вернувшиеся жители. Воительницы построились перед пирамидой ровными прямоугольниками. Одиннадцать коробочек по 40 девушек в каждой. Черные доспехи. не столько скрывающие, сколько подчеркивающие стройные, подтянутые фигуры, мечи в ножнах, шлемы в руках, развивающиеся на ветру длинные волосы. Они производили просто неизгладимое впечатление. Особенно на местных жителей, которые сейчас вживую и отчётливо видели, что от них самих новые героини города отличаются лишь наличием небольших рожек на голове. «Арапаха никогда не забудет ваш подвиг!» Габи решила толкнуть небольшую речь, не столько для самих инферняшек, сколько для жителей городка. «Здесь вам всегда будут рады!» Героини даже не скрывали горьких усмешек. Теперь-то, конечно, рады. Но работу по политпросвещению мы провели отличную, так что вражды, не навестили презрения я не заметил. Горечь? Да. У каждой из них здесь, на этой земле, погибли друзья и подруги. а виновные в этом все еще живы. Тем не менее бесхитростные слова мэра встретили должный отклик у жителей. Одобрительный гул голосов, аплодисменты и, что совсем уж невероятно, подарки. неофициальные от администрации, а от простых людей, от души. Несколько родителей подтолкнули своих рабеющих детишек, и те, добежав до командира ближайшего взвода, сунули ей в руки, кажется, браслеты. Несколько штук. Но и это не важно. Главное, что нам удалось растопить лед отчужденности. Эти горожане расскажут другим, те своим родственникам на большой земле, и очень быстро вести из зарапаха расползутся по империи ацтеков. А если до кого сарафанное радио что-то не донесет, ничего страшного. Аня постарается, чтобы весь мир получил информацию из первых рук и под нужным ракурсом. То, что у меня есть криптор невероятной емкости, давно уже перестало быть тайной, по крайней мере, для тех, кому по долгу службы полагается все знать и анализировать. Такое шило в мешке не утаишь. Сейчас они, скорее всего, думают, что у России есть еще и свой портальщик. Правда, не слишком опытный, которому для открытия портала требуется маяк. Потому что мгновенные переброски людей и техники почти всегда предшествуют полет на самолете. и это внешние разведки каждого из заинтересованных государств тоже давно уже должны были вычислить, если они хотя бы наполовину компетентны. Поэтому сильно таиться причин уже не было. Стать плотнее!» — по моему знаку скомандовали командиры взводов. Девчонки ужались, собравшись почти вплотную, даже шлемы надели, чтобы место не занимали. Компактное построение удобно для выгрузки. Да и мне обозначать криптору границы зоны загрузки тоже проще. Пройдя перед рядами инферны, я по очереди спрятал их в криптер. Вот, собственно, и все. Осталось отправить туда Жери. Остальные пойдут своим ходом. Я задрал голову и посмотрел на Ярика. Пантер я отозвал, и охранять пирамиду на первое время решили оставить стража. Да и не только пирамиду. Мало ли, какая тварь решит заглянуть на огонек. Периметр восстановлен, но пока монстрами владела безумие. При включении пирамиды они метались кто куда и вполне могли упороть обратно в эпицентр. Вот эти недобитки, которые уже адаптировались к защитному полю и представляли сейчас максимальную угрозу. И страж с его монструозным молотом лишним не будет, да и российское присутствие хорошо обозначает. Впрочем, его уже отлично обозначил российский флаг, появившийся на фасаде мэрии. Ацтекски снимать не стали, чтобы у жителей города случайно ненужных мыслей не появилось. Как все это будет работать, Все еще оставалось сложной юридической и политической проблемой. Но в первом приближении ничего особо не поменялось. Как действовали в Аропаха законы особой международной зоны, так и продолжили действовать. «Сильно тут не скучай», — подойдя поближе, я похлопал Ярика по ноге. Техники обещали тебе связь подключить, так что звони в любое время». «Скука! Э, ты представляешь, что значит снова приносить пользу после тысячи лет полного безделья? Я снова живу, а не просто существую!» — ответил Ярозавр, чуть наклонившись, чтобы видеть меня. «У меня, друг мой, такого опыта не было. Но, думаю, я тебя понимаю». Народ понемногу разошелся, и мы попрощались с друзьями уже своей компанией. Вы ведь к нам на свадьбу приедете? спросил Егор. Само собой, заверил я его. Если только не придется в очередной раз спасать мир. Мы тоже придем, к нам подошли Володя с нагой. Если, конечно, пригласите. Для нас это будет, начала была Мия. Свадьба, перебила Аня. Ваша свадьба. Это для нас она редкая возможность побыть с людьми. а не императорскими высочествами. Из утра рапаха попали прямиком в вечер Коломны. Раз — и день куда-то пропал. «Вы все большие молочинки», — выгрузив инферняшек из скриптора, я решил толкнуть свою небольшую речь. «Горжусь каждой из вас. И первую нашу серьезную операцию объявляю официально завершенной. Завтра весь день, выходной. А сейчас переодевайтесь, приводите себя в порядок. Ужин повара приготовили, так что встречаемся в столовой через час. В Коломне девушек тоже встречали. В наше отсутствие в казарме трудились слуги рода. Но на верхние этажи, конечно, никто не поднимался. Для этого пришлось бы, даже не знаю, леса городить. Уборка коснулась только классов для занятий. Да в столовой похозяйничали наши повара. В общем, здесь дом-инферн, и никто в их отсутствие границ не нарушал. Девчонки моментально рассосались по всем этажам. Хлоп, и на плацу никого не осталось, кроме Рады. «Командир», — обратилась она ко мне, — «позволь узнать, как там Тесса. Девочки спрашивают. «Пошли, как раз сейчас ей займёмся», — кивнул я. «Собери трех лучших целительниц». «Не надо», — остановила ее Нага. «Я справлюсь». «Уверена?» «Мы с Рис справились», — напомнила необычно серьезная Нага. «Но хорошо», — согласился я. «Лекса, Нага и Рада за мной. Остальные...» «Мы просто посмотрим», — улыбнулась Аня. «Снимать можно?» «Не надо», — покачал я головой. «Будет жидковато». Мы поднялись в ротонду, и я велел зрителям, а пошли все, включая Могрима, расступиться и отойти к стенам. Сам же провел небольшой инструктаж, кому что делать. В первую очередь Лекса накинула на Нагу благословение, Сама полубогиня сразу подключилась к местным энергопотокам, а вот Наги до такого умения еще далеко. «Как только появится», — напомнил ей Алексе, «сразу погружай ее в беспамятство и держи там». «Обезболивать можно?» — спросил Алекса у Наги. «Не надо, это я сама». Та собралась, даже сделала небольшую дыхательную гимнастику, прогнав энергию по каналам. «Серьёзная Нага... Это настолько необычно». Я нырнул в тени и достал тест своего скриптора. Руками не касался, удерживал на весу телекинезом. И вынырнул обратно, оставив в тенях доспех, поддоспешник и всю одежду раненой, включая нижнее белье. Впрочем, и белье, и поддоспешник оказались практически полностью сгоревшими. Картина нам открылась и правда жутковатая. От природной красоты инферняшки ничего не осталось. Сейчас она выглядела... как не до конца прожаренный шашлык. От правой руки, державшей меч, остались почти что одни кости. Правая половина груди и спины тоже сожжены почти до костей. Живот, вся спина, руки, шея, всё обуглено. И только левая рука ниже локтя и ноги почти не пострадали. Лекса среагировала мгновенно. но то я уже видел, что душа Тессы собралась была отходить. Но нет. Целительница удержала ее. Тесса выгнулась дугой, беззвучно закричав от боли, но тут же подключилась Нага. Закусив губу, она принялась за свою работу и вскоре раненая успокоилась. Я ее так и удерживал в воздухе телекинезом. Не представляю, как в таком состоянии ее можно просто положить. На что? В ванну с противоожуговой мазью? Я жестом приказал Лекси и Наге отодвинуться. Мой выход. Тьма окутала тело Инферны. На этот раз я действовал исключительно аккуратно, позволив тьме слезать лишь мёртвые сожжённые ткани. И когда она схлынула, на Тессе не хватало мяса и кожи. От кисти и предплечья правой руки вовсе остались лишь сероватые кости. Но, по крайней мере, очищать раны теперь необходимости не было. Вот только повреждения оказались серьезнее, чем я думал. Проблема была в том... Что у самой Тессы не было ни грамма лишнего веса и на восстановление сожженной плоти. И хотя тьма способна создавать целых живых существ во плоти, не стоит обманываться. Это не живая плоть в полном смысле. Если из такого слепить Тессе руку, у нее через час уже некроз начнётся начнется, или что похуже. Так что нет. Восстановление руки займет много времени, покачала головой Нага. Надо будет кормить мясом, и много. «Давайте мы ее стабилизируем», — предложил я. «И отправим в госпиталь. Аня, договоришься?» «Конечно», — принцесса тут же достала телефон и застучала ноготками по экрану. «А чем лучше в госпитале?» — удивилась Нага. «Там ей внутривенно вольют все необходимые вещества. Не слишком приятно, но зато восстановится за ночь. К утру будет как новенькая». «Так и правда будет лучше», — согласилась Нага и подняла на меня глаза. «А вот будь у нас такой волшебный препарат, мы бы и сами справились. Целительница у нас сколько угодно, и даже медсестра есть, самая настоящая». Она подмигнула мне и кивнула на Аню. «То есть ты у нас аж целая целительница, а я всего лишь медсестра?» — хмыкнула принцесса. «При всем уважении, ваше высочество». Нага даже чуток присеяла, впрочем, не оборачиваясь к Ане. «По факту ведь так и есть». Да я и не претендую, рассмеялась та. И да, я медсестра, так что капельницу поставить могу. А так как я еще и ее высочество, могу нужный раствор заказать прямо сюда. Мьи его доставят? Да уже через десять минут он в любой скорой есть, и в коломне в том числе. И я сама за Тессой присмотрю. Идет, Нага кивнула и посмотрела на меня. Мы справимся. Хорошо, я только развел руками. В этом месте любое восстановление пойдет в разы быстрее, вы же знаете. Так что делайте, что считаете нужным. Вам виднее. Препарат доставили не через 10 минут, а через полчаса. Запрошенного Ане количество просто не оказалось в наличии. Собирали по нескольким больницам. А еще ей пришлось позвонить кому-то в Москву, чтобы местные, в принципе, согласились на такую авантюру. с суммы все же уложили на левый бок. который пострадал значительно меньше. Зрители разошлись, поняв, что критический момент остался позади, и дальше пойдет обычная работа целителей, где смотреть нечего, а путаться под ногами незачем. Лекса тоже покинула ротонду. Для поддержания раненых в стабильном состоянии достаточно находиться в радиусе нескольких километров от неё. И пока Нага с Аней колдовали над Инферной, мы занялись жилищным вопросом. Могрим, конечно, рад был бы поселиться в казарме. Я прям по глазам видел, еще бы, столько красавиц, да еще и не обремененных стеснительностью. Так что во избежание скандалов на почве сексуальных предпочтений его я определил в усадьбу. Только выбрал он себе комнату рядом с Саратмиром. По сути, та же казарма, только для гвардии рода. Свой выбор объяснил близостью к мастерским и особенно кузнице. А вот Лекса и Лиана неожиданно приняли приглашение Наги разделить с ней большие апартаменты, доставшиеся ей после переселения в казарму остальных инферняшек и переезда Риэль ко мне. В результате осталось только Ри. И вот она-то как раз с удовольствием разместилась в казарме вместе с инферняшками. Аня, пока ждали машину с препаратом для Тессы, сказала, что чуть позже займется дракошей. И сделает для нее удобное жилище под самым сводом купола. Благори, хоть и дракон, но пока подросток, и места ей надо не так много. Если бы пришлось искать, где поселить Мальфира, думать пришлось бы куда дольше. После ужина мы разбрелись на заслуженный отдых. Мне, как охотнику, не привыкать спать и на голой земле, но все же ночью костра в лесу это одно удовольствие. а на чистых простынях, в обнимку с горячей и жаждущей ласки красавицей — другое. И одно не заменит другое, как и наоборот. И только Аня с Нагой остались дежурить в ротонде, следить за Тессой. Володя, переодевшись и помывшись, вернулся туда же. Нагу кто-то подменял ненадолго. Она тоже привела себя в порядок, как и Аня. А потом и мы с Ариэль присоединились к остальным. В общем, ночь у нас прошла не очень спокойно, Зато весело. А утром полностью поправившаяся и даже успевшая поспать Тесса проснулась. «Лежи», — приказала Инага. «Встанешь, когда я разрешу». «Что там случилось? Как наши?» Тесса, поняв, где находится и в какой компании, послушно легла обратно на подушку. «Ты спалила себя собственным заклинанием». Я подошел к ней и встал сбоку. Руку пришлось восстанавливать почти с нуля. От нее только кость осталась. Она кроме тебя, никто больше не пострадал. Успокоил я ее. Это хорошо. Тесса расслабленно выдохнула и закрыла глаза. Готова понести наказание, командир? Какое наказание? Удивился я. Дежурство на кухне. Напомнила Нага. Ты обещал, что тот, кто будет тяжело ранен, будет неделю дежурить на кухне. А, протянул я. Блин, я вообще-то шутил. Но ты права, Тесса. Ты поступила крайне неосмотрительно, набросившись на чудовище такого размера, не попытавшись сначала выяснить, что с ним делать. Если бы спросила, я бы тебе объяснил, что эти пантеры иммунны к магии. Поэтому до полного выздоровления, как и обещал, дежурство на кухне, да. И помощь Рози в диспетчерской. — Есть! — радостно отчеканила Тесса. — Разрешите приступить к отбытию наказания? — А ты чего такая радостная-то? — насторожился я. — Так ведь никто больше не пострадал. Удивилась Тесса моему вопросу. «А я хоть и выбыла, прекрасно помню, что там творилось. Мы должны были там все полечь, а мы выжили Мы ведь справились, да?» «Мы победили, да», — успокоил я Инферно. Еще и арапаха теперь наш, и технологию контроля периметра узнали». «Контроль периметра?» Тесса так резко села на лежанке, что не слетела, оставив ее обнаженный по пояс, на что Инферно даже внимания не обратила. «А в нашем мире это можно будет сделать?» Я переглянулся с Ариэль и увидел в ее глазах тот же вопрос. «Можно?» — кивнул я. «Только сперва до него надо добраться». Ляк уже!» — потребовала Нага. «А не то скажу, что здорово, и не будет тебе никакого наказания». Тесса вздохнула, улеглась обратно и укрылась. «Не надо отменять наказания, попросила она. «Девочки должны видеть, что дисциплина соблюдается». а приказы выполняются, и что даже командир будет наказан, если... «Накосячит?» — подсказала Нага. «Да, накосячит!» — согласилась Тесса. «Чем займемся? – спросила Аня, когда мы спустились из ротонды вниз. Я мазнул взглядом по четверым рабочим нашего рода, деловито перебрасывающим через портал коробки с каким-то оборудованием, судя по маркировке. Выставленные на караул две инферны охраняли портал с той стороны. Теперь это будет постоянной нагрузкой к остальным делам. Дежурили в охранении в полной боевой экипировке, еще и с браслетами на всякий случай. «Вам двоим тоже стоит побывать дома», — улыбнулся я. Даже удивлен, почему до сих пор не позвонил его величество и не спросил, какого хрена. «Потому что я позвонил отцу и рассказал, что у нас раненое, и Аня вызвалась в медсестры, объяснил Володя. «Но ты прав. Показаться надо, и лучше не откладывать». «Тогда поезжайте», — кивнул я. «А мы после обеда в Москву нагрянем. Может, договорюсь с князем Яловицким посетить разлом. Хочу посмотреть, как там наш пап строится». В этот момент у нас с Аней практически одновременно пиликнули входящие сообщения на телефонах. Приподняв бровь, я полез в карман за своим, а Аня, никогда не выпускающая телефон из рук, тут же включила его. «Папа!» — она немного удивленно пожала плечами и ткнула в экран. «Мне тоже, оказывается, от Его Величества сообщение пришло с небольшим видео. Я хотел было уже нажать на просмотр, но Аня меня опередила. Похоже, император просто продублировал. На записи он стоял на фоне карты Империи, держа в левой руке ножны с мечом. Тем самым, мифриловым. Одет Его Величество был военный мундир. Лицо суровое, брови сведены. В связи с вооруженной агрессией против Российской империи, заговорил он хорошо поставленным голосом, я требую от императора Японии в тридцатидневный срок полностью вывести с российской территории все военные формирования, егерские подразделения и прочий персонал. Данное требование не распространяется на гражданских лиц, имеющих законные основания для проживания на территории Российской империи. Я предоставляю это время исключительно из гуманных соображений, чтобы процесс вывода войск не привел к неоправданным жертвам среди мирного населения как с российской, так и с японской стороны. 30 дней — более чем достаточно. По истечении этого срока Российская империя примет все необходимые меры для восстановления своей территориальной целостности, используя весь имеющийся военный потенциал. И ответственность за все последствия ляжет лично на императора Японии и весь род Мусасимару. Мы с Аней посмотрели друг на друга. Император все же принял нашу с ней идею.